Глава 5 Бездна. Не хватило всего секунды, чтобы телепортироваться глубинкой из разверзшегося пекла. Не падая камнем вниз, успешно ушел бы на Кахаринзу. К тому же в меня летели тысячи заклинаний и стрел, а к ним прибавились молнии и небольшие метеориты, направляемые магами с неба. Воздух трещал от обилия магии. Казалось, само пространство теряет структуру и рвется. Каст прервался, а мое падение все продолжалось. Посреди начавшейся внизу суматохи было ясно видно, как верховный жрец вбирает в посох свет. Мир погружался в сумерки, отчего огни заклинаний вспыхивали особенно ярко, а превентивы дисциплинированно окружали разорителя или то место, где я разобьюсь». Оставалось надеяться на бессмертие Чемного Мора или алмазную кожу справедливости. Только они способны спасти меня от смерти. Но не исключено, что жрец Нергала может нивелировать первую способность. «Сосредоточься», — приказал я себе, гася зарождающуюся панику. Но как же глупо! Любопытство сгубило не одну кошку. Мог ведь спокойно облететь поле боя и направиться в каменное ребро. Однако ругать себя было не только бессмысленно, но и нерационально. Прикрыв лицо щитом гребня кулона, я сквозь вспышки постарался разглядеть, что меня ждет внизу. Разоритель сместился к защитникам города, но я все еще попадал в зону действия его дымной ауры. Это могло меня спасти. Вряд ли туда сунутся игроки, чтобы успеть изгнать угрозу за 10 секунд до исчезновения тела. Если только верховный жрец не совершит какую-нибудь светоносную пакость». Мое здоровье неумолимо таяло, даже несмотря на бешеную устойчивость. Игроки, усиленные божественными бафами, светились, как огни рождественской елки. Не все отвлеклись на меня. Многие продолжали вливаться в разорителя, набивая очки веры, и после благословения Нергала их атаки стали намного эффективнее. Шкала жизни отродья бездны медленно, но все же заметно поползла вниз». За миг до столкновения с землей, покрытой клубами дыма и копоти, я инстинктивно зажмурился и сжался. Удар приняла на себя алмазная кожа, так что уже в следующее мгновение я стоял на ногах и кастовал глубинную телепортацию. Решил, что если не вижу ничего вокруг, значит не видит и меня. Ошибся. Верховный жрец, зарядив, наконец, посох, ударил огромным столбом света, накрывшим и меня, и разорителя. Мой каст снова прервался, а урон от божественной магии оказался невероятным и сокрушающим. Дым от ауры чудовища развеялся, будто его и не было. С хрустальным звоном разлетелась моя алмазная кожа. Треснул хитиновый панцирь харнатеа и разоритель в мгновение лишился почти всей жизни. А со стороны игроков донесся оглушительный победный вопль. Я должен был погибнуть, уверен, что атака жреца разбила бы и бессмертие, но удар приняла алмазная кожа. Бессмертие активировалось сразу после и не дало мне погибнуть от ауры разорителя и атак игроков. Свет рассеивался, в глазах разбегались слепые круги. Мимо что-то пронеслось, раскатами грома разносились разъяренные вопли верховного жреца выстоявшего от отдачи отражения, но безмерно удивленного тем, что с него слетели все божественные щиты. Повинуясь лишь смутной догадке, я в три прыжка оказался рядом и схватился за один из многочисленных отростков на конечности разорителя. Вопреки моим опасениям, народ не хлынул навстречу. Видимо, все знали, что последует после удара жреца. Харнатеа вошел в энрейдж и трижды вспыхнул, распространяя многометровые волны мглы, оставлявшие за собой абсолютную тьму и смерть. Я выжил, но действия способности разорителя ощутил, куски плоти пластами отвалились с моего тела, обнажая кости, и дымящиеся жижи опали на землю. Не в первый раз мой персонаж превратился в скелет без грамма мяса. К счастью, отсутствие глаз не повлияло на способность видеть. Разве что зрение стало работать иначе, отображая поблекший и потерявший краски мир оживших теней. Самая большая тень, за которую я держался, резко развернулась и устремилась в горы. Нам вслед били отрывистые лучи света, и с каждым попаданием Харнатео уменьшался. Я уцепился за отросток ноги, и если изначально он был со ствол многолетнего дерева, то вскоре истончился до веревки. Боясь его оборвать, я схватился за колючую ногу и полез вверх, чтобы забраться на спину Разорителя. Чем бы ни закончилось приключение, я рискнул не зря. Устойчивость качалась намного быстрее, чем с Эрвиготом. Возможно, потому что сейчас я сидел на вошедшем в энрейдж Харнатеа, подвергаясь воздействию его убийственной ауры. Никто не бросился в догонку Разоритель изгнан, а убить его нельзя. Так я подумал, снова сделав неверные выводы. Хорнатео продолжал двигаться, а я все так же сидел в клубах копоти и дыма. А потому не сразу сообразил. Происходит нечто странное. А потом стало поздно. Бессмертие Чемного почему-то перестало действовать. И я умер. «Вы мертвы! До перерождения! 9, 8, 7!» Охваченный паникой я думал. Жрец Нергала снял с меня защиту Чемного Мора. Аура Разорителя меня убила. Вот-вот прибудут превентивы и...» Но возродился и облегченно вздохнул, осознав, что оказался на Кхаринде. Беглый осмотр показал, что со смертью я не потерял ничего, кроме опыта. Вся экипировка была на мне, как и содержимое мешка. А вот облик инженера и сокрытие сущности слетели. Меня окружали знакомые джунгли, вот только храма-бегемота не было, не осталось ни следа от творения дьюлы. Лишь стояли руины ушедших, Ровно такие же, какими я их когда-то нашел, доплыв от берега стада, Нужно разбираться, куда делся храм. Я обошел руины и офигел еще больше. Никаких признаков форта, ни зданий, ни улицы. Решил подняться в воздух и осмотреться. С моей смертью откатилась способность призывать погибшую грозу. Но ее не оказалось в числе моих маунтов. Меха Страус тоже пропал. Обдирая ладони, я забрался на самое высокое дерево, и взору открылись девственные джунгли, тихие и спокойные. То, что на Кхаринде нет живности, не новость, но молчали даже неугомонные цикады. Странности этим не ограничивались, исчезли некоторые детали интерфейса, в том числе дата и время. Быстро открытый профиль показал, что нет и следа навыков, дарованных бегемотом и ядром чумного мора. Остались лишь классовые и те, что я изучил сам, безоружный бой, устойчивость, жуткий вой, глубинная телепортация я активировал глубинку и не обнаружил в списке ник харинзы некинемы ни, ни, ни даранта ни шака отсутствовали вермиллион невель и озерный край список точек для прыжка был таким же куцем как полгода назад когда я только получил способность мраколесье болотина Тристат, полтонские каменоломни. чат был пуст вкладке клана не обнаружилось список друзей очистился Я пробовал написать Краулеру, Инфекту, Бомбовозу и Дьюле. Но о каждом система равнодушно сообщала. Игрок с указанным именем не зарегистрирован. Последней каплей стало отсутствие кнопки «Выход». Чувствуя, как там в реале колотится сердце, я судорожно листал изменившееся меню, решив, что кнопку куда-то спрятали, но так и не нашел ее. Отсутствовала даже связь с техподдержкой. Обойдя к Хоринзу вдоль и поперек, я не обнаружил ничего. И Монтазавр куда-то исчез. А может, его тут никогда и не было. Тут, в смысле, в этой версии острова. Оказавшись на пляже, я окончательно понял, что никого здесь не найду. Исчезли даже первоуровневые крабы, всегда в изобилии, бегавшие по берегу. Не зная сколько прошло времени в бесплодных блужданиях. Солнце на безоблачном небе не двигалось, часов у меня не было. По внутренним ощущениям день не меньше. Единственным обитаемым местом, куда можно телепортироваться, был Тристад, я решил попытать счастья там. Городок родной песочницы встретил пустыми улицами и безжизненными строениями. Буйная фляга стояла на том же месте, и даже лавочка, на которой мы с Евой провели столько времени вместе, никуда не делась. Но город пустовал, в нем не было ни неписей, ни игроков. Единственное несоответствие с известным мне Тристадом, тут отсутствовал храм Нергала, Там, где он стоял, обнаружилось лишь продолжение центральной площади, пустынной, как и весь город. Когда я исходил его вдоль и поперек, липкий страх начал разъедать мои внутренности. От желудка что-то подкатило, встало в горле, а потом меня стошнило. В игре. Сразу после этого жутко захотелось пить Всплыла странного вида системка, не характерная для Диса, что-то вроде окошка из древних компьютерных программ, черным по красным и мелким шрифтом. «Вас мучает жажда. Минус 50% от выносливости. Минус 1% от жизни каждые 5 минут». В горле соднило. Я не мог думать ни о чём, кроме как о питье, и вовремя вспомнил, где в три стаде колодец. Он находился там же, где и раньше, в паре кварталов от таверны, и ведро было на месте. Набрав его, я долго и жадно пил, не обращая внимания на ломоту в зубах от ледяной воды. Утолив жажду, я ощутил голод на его можно было перетерпеть, жизнь не отнималась, лишь немного просили сила, выносливость и скорость регенерации. Дебафы подсказали, в каком направлении мыслить. Прислонившись спиной к колодцу, я сел на земь и попробовал понять, что происходит. На этапе создания дисгардиума среди отцов-основателей велось много споров о том, как много реалистичности вносить в игру. Голод и жажда стали одним из наиболее серьезных камней преткновения. Потому что включение в игру одного требовало и другого. Есть вот значит, должен быть и вывод. Против активно голосовала не только часть разработчиков, но и все игровое сообщество. Зачем создавать волшебный виртуальный мир и делать его таким же, как настоящий, со всем его дерьмом, вопрошали лидеры мнений. В итоге они победили, есть и пить в игре стало необязательно, и даже употребив что-то внутрь, надобности в туалете не было. Мы ели в таверне, потому что вкусно, а не потому что нужно. Да и бонусы от блюд и напитков лишними не бывают. Как когда-то говорил Мэнни, алкоголь в Дисе – прекрасная альтернатива реальному. Пьёшь, пьянеешь, но безо всяких негативных последствий для организма. Итак, разоритель харнатеа перетащил меня в бездну. Ведь так? Я в бездне? Но что такое бездна? Мы все её постоянно упоминали, заменяя ею ругательство. Бегемот не раз говорил, что Бездна — главная опасность для мира, о Чумной Мор питает её эманацией. Неужели Бездна — самая первая версия Диса, в которую играли бета-тестеры? Они же признали её неиграбельной, в результате чего концепцию реализма пересмотрели. В той, первой версии, говорят, отсутствовала кнопка выхода, чтобы погружение было действительно полным. Бета-тестеры вроде бы выходили из игры только со смертью персонажа или ложась спать. Но я уже умирал и все равно возродился здесь. Вот еще одна загадка. Почему исчезли все божественные способности? Почему с меня слетело бессмертие? Логи показывали, что меня убило тление, видимо, та самая аура Харнатеа, от которой раньше способность Чумного Мора успешно защищала, причем и во время битвы с Эрвиготом. На ум приходило только одно объяснение. Сюда силы ядра не распространялись, впрочем, как и спящих. Все бонусные характеристики единства тоже пропали. При мысли о разорителях я вспомнил, что о них рассказывала гномка-исследовательница Китти. Твари бездны размером с котенка, когда попадают в дисгардиум. До запредельных уровней они вырастают, поглотив других созданий бездны и местных мобов. Но как им удается с ними справиться, если Эрвегот попал в Лохарийскую пустыню маленьким, как он прикончил тамошних монстров? Мысли роились, крутились в голове а я все никак не мог сосредоточиться на главном. Реальное тело, хоть и подпитывалось картриджами жизнеобеспечения премиальной капсулы, все равно испытывало голод и усталость. Утомленный мозг отказывался работать, ведь, не считая сна до отъезда родителей, я на ногах уже которые сутки. Решив проверить версию со сном выходом, я зашел в первый попавшийся дом и упал на кровать. И только засыпая осознал, насколько мертвая тишина царит вокруг. Поверхность океана у пляжа Кхаринзы была как стекло. Ветер не шевелил листья деревьев. Несколько тучек в небе Тристада оказались нарисованными, они не двигались. Не мир, а сплошные декорации. Есть ли здесь мобы? Должны быть, ведь кто-то же ломится отсюда в настоящий диз. С этой мыслью я отрубился. Не знаю, сколько я проспал, но пробудился там же, где ложился, а не в реале. Тогда-то меня и захлестнула паника. Все, что было раньше, можно считать легким волнением. Во-первых, я не заказал дополнительные питательные картриджи для капсулы, а те, что стоят, используются давно. Кто знает, насколько их хватит, может быть, они вообще пусты. А иначе почему мое нутро раздирает голод? Он был не только виртуальным, оформившимся в дебаф, но и вполне реальным. Во-вторых, родители на Луне. Да, они будут звонить, но переживать начнут не сразу, ведь я все время в капсуле. Тревогу они поднимут только через пару дней. И то сначала отец попробует войти в диск через отдельную капсулу и связаться со мной в игре. Так что вся надежда на друзей. Когда они не дождутся от меня ответов ни в верте, ни в реале, точно заподозрят неладное. Поводов для беспокойства у них полно. Например, триада. Так что наверняка Эд догадается связаться с моралисом, а Хайро найдет способ попасть в квартиру и проверить капсулу. Фух, этот вывод немного успокоил. По моим прикидкам, в реале уже наступило завтра, а на вечер у нас запланирована вечеринка у меня дома, так что скоро парни начнут пытаться со мной связаться и поднимут тревогу». Паника отступила, проснулся дух исследователя. «Я то ли в бездне, то ли в каким-то образом сохранившейся бета-версии Диса. Возможно, единственный игрок за всю историю, кому удалось сюда попасть. Так почему бы не заняться делом? Еще раз проверив свой профиль, я неприятно удивился». Со смертью я потерял 30 уровней. Как так? Это одна из тех хардкорных фич бета-версии? В остальном все так же. Приобретенные классовые способности при мне, за минусом божественных и чумных. Вся экипировка и содержимое инвентаря сохранились. Может и сундук не растерял содержимого? Я рванул в таверну, поднялся на второй этаж и вошел в личную комнату. Войти-то вошел, да только комната оказалась не та. Голые стены, лежанка на полу и пустой сундук. Ни апгрейда, что я недавно сделал, ни содержимого. Пусто. Почтовый ящик, стоявший у входа в таверну, натолкнул меня на мысль связаться с кем-либо с помощью внутриигровой почты. Я попытался написать письмо хоть кому-нибудь, но система никого не обнаружила. Игрок с указанным именем не зарегистрирован. Зацикливаться не стал, ведь или поздно меня вытащат. Дебав голода, к тому времени достиг угрожающих значений. Начала отниматься жизнь. А там и до голодной смерти недалеко. Только где найти еду в пустом городе? Ничего готового я с собой не таскал. Зачем это с моими способностями? Потом допер и дал себе полбу. Ну что за болван? У меня же сумка забита ингредиентами. Вернувшись в таверну, я прошел на кухню, где когда-то командовал шеф-повар Арно, и бросился к печи. Она не горела, но имелось все необходимое для розжига. Дрова нашлись на заднем дворе, где я выиграл турнир, устроенный ныне покойным Ташотом, хозяином буйной фляги. Экспериментировать не хотелось, так что я приготовил пару стаков омлетов из яиц стервятников Поел, сняв дебаф, забрал с собой огниво и труд, прихватил котелок. В подвале таверны нашел бочки с вином и элем, закинул и их в безразмерный инвентарь. Следом сходил к колодцу, слил вино. Хорошо не видели Флейгра и с Патриком и набрал в освободившийся бочонок воды. В реале, наверное, эта операция далась бы мне не так легко. Все проверив, убедился, что Крейду за пределы города готов и отправился искать приключения. Прошел через знакомые городские ворота, остановился, увидев некогда опасного для себя белого кролика. Заметив меня, он короткими прыжками поскакал навстречу. Я улыбнулся и офигел. Кролик. Животное 14933 уровня. Пока протирал глаза, решив, что почудилось или от усталости двоится, кролик резко ускорился, а когда оказался рядом, его пасть по змеиному расширилась, обнажив сверкнувшие металлом зубы, и зверек перекусил мне ногу ниже колена. Кролик нанес вам критический урон. 3 миллиарда 981 миллион 837 тысяч 110 – Кровотечение. Минус 3% от жизни каждые 5 секунд. Одна минута. Урон полностью поглощен алмазной кожей справедливости. Оторвать мою ногу кролику не удалось только из-за алмазной кожи. Но вот внутри все разнесло фарш. Будто переехало катком. Кости хрустнули. Дикая боль пронзила голень. И я, потеряв равновесие, завалился на спину. От шока перехватило дыхание. Брызнули слезы. Опомнившись, я завопил. Какого хрена? Я же нежить! Подобных эффектов не должно быть! Как и кроликов с таким уроном и такого уровня! В песочнице! Лишь усилием воли, твердя мантру о том, что это лишь игра, а мое тело в безопасности, я отстранился от боли и нашел в себе силы пробежать взглядом по логам. Улучшен навык устойчивости. Ранг 2. Плюс 39. Текущий уровень 90. Полностью игнорируются штрафы в боях против противников выше уровнем. 90% полученного урона отражается и рикошетит на противника. Сопротивление всем видам урона повышено на 90%. Острота боли снижена на 90%. Если уровень здоровья становится ниже 10%, активируется алмазная кожа справедливости. 90% полного полученного урона отражается и рикошетит на противника. Достигнут предельный показатель устойчивости на текущем ранге. Вы нанесли урон кролику. Отражение. 198 миллиардов 253 миллиона 870 тысяч 774. Кошмарный моб, который мог бы покорить весь дисгардиум, разъяренно запищал. Вернулось в него не слабо, относительно. По факту у него отнялось процентов 7 жизни. Так и не сумев оторвать ногу, он помотал головой. Меня проволокло по траве несколько раз в обе стороны, после чего бросил и недобро посмотрел блестящими глазами пуговками. Видимо, прикидывал, что еще оторвать откусить. К сожалению, я был ниже трехсотого уровня, а потому очередной ранг устойчивости мне не открылся. Качать больше нечего, а значит, правильнее всего бежать. Алмазная кожа оставалась меньше минуты, у моба же все еще больше 90% жизни. Я попробовал оттолкнуть кролика уцелевшей ногой, чтобы ретироваться в город, куда мобам доступа нет, но обломался. Кровожадная тварь ухватила меня за здоровую ступню и дернула. Сила ушастого монстра была такова, что меня отшвырнуло на несколько метров. Он не дал мне даже подняться. Высоко подпрыгнув, маленький беленький зверек заверещал и кувалдой опустился мне на грудь, круша ребра. Мое неживое сердце и без того не билось, но после такого удара биться стало уже нечему. Ушастый замолотил задними лапами, раздирая мне живот, и я, вопя от боли, с изумлением осознал, что у гада адамантитовые когти с характерным фиолетовым отблеском. Впрочем, разодрать алмазную кожу ему не удалось, зато себе моб навредил прилично. Я разрядил в него серию комбо, что было бессмысленно, если говорить об уроне. Зато меня отлично отхилило за счет встроенного в прием лайфстила. Кошмарный моб все-таки добил себя отражением на последних секундах алмазной неуязвимости. Пискнув, кролик откинулся на спину, дернул лапками и затих. Его когти и клыки втянулись, и он стал с виду обычным кроликом. Лишь перекошенная окровавленная морда напоминала о его истинной сущности. Перекрывая друг друга, как заевшая пластинка, зазвучали фанфары, и слушал я их еще долго, одновременно изучая посыпавшиеся уведомления. «Кролик мертв. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 1178. Доступно 4495 свободных очков характеристик». Шокированный цифрами я замешкался и был атакован сразу тремя кроликами. Меня ничто не защищало, а возможность скрыться в городе я упустил и достижения никакого не дали за эту феерическую, в кавычках, «победу». Хруст, хруст, хруст! Сразу три пасти сомкнули челюсти. Один кролик дернул за руку, два других за ноги. Мой вопль оборвался, и уже бесцветным зрением трупа я наблюдал за тем, как ушастые убийцы рвут мое тело и, задрав головы, торопливо заглатывают его части. «Вы мертвы! До перерождения! 59-59, 59-58!» 59, 57. В обычном диссе, умирая второй раз за день, получается, хоть я и спал, здесь шел тот же самый день, не обязательно было проводить часы в междумире и посмертие, и игроку предлагалось выйти. Но в версии игры, где оказался я, ничего подобного не было. Я завис в великом ничто, в нигде, и чем больше проходило времени, тем отчетливее казалось, что у меня окончательно поехала крыша. Я бы ущипнул себя, чтобы выбраться из кошмара но не чувствовал рук и ног. Так и провисел весь час, и лишь цифры таймера, отчитывавшего минуты и секунды до возрождения, напоминали о том, что я не сошел с ума. Третью жизнь в бездне я начал на Кхаринзе, возле руин ушедших, а оттуда сразу телепортировался в три стад. В городе безопасно, там кровь пища и возможность прокачиваться. Тактика очевидна – пулить по кролику за раз и убивать отражением, пока действует алмазная кожа. Попутно пробовать прокачивать все, что доступно, как ту же устойчивость. Третий ранг, который мне открылся. Достигнут третий ранг навыка устойчивость. Выберите ветку развития навыка. Путь невозмутимости. Вы полностью игнорируете любой урон в первые 3 секунды боя. Путь жизни. Вы поглощаете 1% полученного урона, используя его для автоматического восстановления жизни, маны или классового ресурса. Путь упорства. В начале боя вас окружает магический щит, прочность которого составляет 300% от показателя маны. Путь терзаний. Выбрав путь терзаний, вы добровольно отказываетесь от снижения остроты болевых ощущений и копите испытанную боль в сосуде терзаний, чтобы в дальнейшем преобразовать содержимое в свободные очки характеристик. Путь пожертвования. В начале каждого боя вы вбираете в себя сумму очков жизни всех членов группы. А также бонус 1% от этой суммы, чтобы в течение боя принимать на себя весь урон, наносимый любому соратнику. Однако ваша смерть будет значит смерть всех членов группы. Каждый путь не заменяет, а дополняет пройденные, а я закончил уже два – путь справедливости и путь отражения. Выбор осложнялся тем, что я не знал, исходя из какой ситуации выбирать. Меня привлекал путь терзаний, раз уж все равно в бездне полностью сохранялись болевые ощущения. С другой стороны, против кроликов не помешает полная неуязвимость в начале боя. Если удастся быстро прокачать устойчивость, уверен, удастся за один-два укуса бешеных ушастых, это даст три с половиной минуты режима бога. За такое время об меня убьется легион плотоядных тварей, если те будут атаковать одновременно, разумеется. Так что выбор пал на путь невозмутимости. Еще куча времени ушла на то, чтобы раскидать очки характеристик, прижимая плюсы к силе, ловкости и выносливости. Именно эти три физических параметра я решил прокачивать, делая ставку на выживаемость и урон. Смущало только, что за вторую смерть игра штрафовала меня на 118 уровней. Логика подсказывала, что размер штрафа составляет 10% от текущего уровня. Это хардкорно, но размен меня устраивал. Любой кролик накинет мне уровни 500-700, точнее сказать сложно. Закончив, я направился к городским воротам. Буду вытягивать на себя кролика в броском щита, а на пороге три стада. Смутно беспокоила мысль, хватились ли меня и сколько у друзей уйдет времени, чтобы вытащить Алекса, легко нахожу приключение на свою задницу Шепарда, из капсулы. Но чувствовал я себя хорошо, выспавшийся, сытый, воодушевленный огромным скачком в уровнях и предвкушением будущих достижений. Даже ужасная неминуемая боль казалась небольшой помехой. Выйдя за пределы три стада, я огляделся, готовый в любую секунду дать дёру, но выискивал врагов в зарослях травы, а надо было смотреть наверх. Первую попытку контроля отбило освобождение, но вторая заставила моё тело окоченеть. Не знаю почему, но не сработал даже расовый бонус нежити. Я начал заваливаться на спину, и на фоне синего неба и застывших нарисованных облаков заметил зависший в воздухе силуэт крылатой девушки. Бета-9. Человек. Маг-коллекционер 301 672 уровня.